— Ну вот и доигрался козел. Адвокат этот, как его, Грин... чего? — Гринштейн, — говорю, брезгливо отозвался, вернувшийся напарник. — Ага, вот и я о нем. Наложил полные парки и раскололся, блин, в одну минуту. И твоего Санакеева этого, Мурада Абдулатиповича, да, федя? Второй хмыкнул, кивнул. — И тебя туда же. Обоих вас заложил за милую душу. Оно и правильно, своя задница дороже.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 А за Мураткой, твоим гребаным ребятки тоже поехали. А ну-ка, давай теперь на сообразительность. Куда поехали? На Гинск или в электросталь? Зарабатывай очки. Не хочешь? Ну, хрен с тобой. Адвокат адрес указал точно. И, кстати, назвал тебя исполнителем и в деле полковникова, которого ты застрелил из своего Макарова возле подъезда его дома. Это уже и экспертиза оружия показала. И в деле Лобовича... В машину которого ты заложил бомбочку точно такую же какой наш человек обезвредил в посылке что ты оставил на фрунзенской женщину с ребенком поганят сучи не пожалел ну ничего жить теперь с скорой встречи со своим аллахом да только вряд ли теперь дождешься опера переглянулись и захохотали мы тебя сегодня кинем в камеру к славянам и расскажем им какое ты говно».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 И он потянулся рукой к кнопке звонка в монтированной столе снизу. В этот момент открылась дверь, и вошел генерал-лейтенант милиции. Бегло окинул комнату, даже не взглянул на Ахмеда. Опера дружно поднялись, вытянулись перед начальником. «Ну что, ребятки?» — он кивнул на Дотоева, как на пустой стол. «Открыл рот? Нет?» «Никак нет, товарищ генерал», — бодро отрапортовал Федя.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 «Где взрывать будете? Ну, быстро отвечать!» «Не знаю. Туда Саид ездил. Мурат послала. А не был. Не знаю. Правду говорю». «Где Саид?» — резко спросил генерал. «Не знаю. Мамойка!» «Да перестань ты хоть мать свою позорить, сукин ты сын!» «Вырастила, урода!» — ряпкнул генерал так, что Датоев даже съежился, будто на него должен был по меньшей мере обрушиться потолок. «Ну, ладно». Уже тише промолвил он. Погодим его, к славянам всегда успеем. Те с ним в миг разберутся. А тут, может, он еще что-то расскажет. Шкуру-то свою подержалка будет, когда ее... Те дырявить начнут за точками. У Мурада, наверное, соит. На Гинске, говорю. Хрен его знает, буркнул генерал. Может, не врет? Давайте поработайте еще, а если начнет опять придуриваться